Интерьер. Закусочная. Ночь. Чарли вздрогнув проснулась. Не в своей постели, не в своей комнате в общежитии. Она обнаружила себя на деревянном стуле, скрипучем, неудобном. Его прямая как шомпол спинка заставляла ее держаться неестественно прямо. Ее позвоночник скрипел от напряжения. Она попыталась сгорбиться, но не смогла. Словно ее приклеили к этому стулу. Только попытавшись пошевелить руками, она заметила, что они опутаны веревками. Они обвивались вокруг ее запястий, связывали их с подлокотниками, такие тугие, что впивались в кожу и нарушали кровообращение. Ее пальцы побелели. Она двигала ими, но ничего не чувствовала. То же самое происходило и с пальцами ног. Из за веревки, обернутой вокруг лодыжек и примотанной к ножкам стула, Еще одна крепко стягивала верхнюю часть тела в двух местах: прямо под грудной клеткой и у основания шеи. Было очень трудно дышать. Паника, как вода, наполняла Чарли, угрожая утопить. "Помогите!" прокричала она, издав при этом булькающий звук, словно в ее легких действительно имелась вода. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. В темноте раздался хриплый приглушенный голос: "Марш. Никто тебя не слышит, милая. Никто, кроме меня". Затем сработал выключатель, и единственная голая лампочка, свисавшая с потолка, залила все вокруг ярким, беспощадным светом. Маленькая комната, идеально квадратная. Вдоль стен от пола до потолка стеллажи. На них нагроможденные банки, ящики, коробки и урны. Марч прислонилась к одной из полок, наблюдая за ней. С возвращением, усмехнулась она. Через дверной проем позади женщины, на другой стороне узкого коридора, Чарли заметила встроенный холодильник. Его дверца была плотно закрыта, за ней слышался ровный приглушенный гул. Справа от холодильника высилась стопка деревянных ящиков за которыми виднелся кусочек кухни. Она все еще оставалась в закусочной, хотя понятия не имела почему. Чарли попыталась высвободиться, почувствовала, как дергается стул. Что происходит? спросила она, явно ничего не понимая. Будет лучше, если ты станешь вести себя тихо, предупредила Марч. Такое вряд ли было возможно. По крайней мере, сейчас, когда Чарли привязана к стулу в помещении, похожем на склад. Не знаю, зачем вы это делаете, но еще не поздно остановиться. Вы можете просто отпустить меня, я уйду и никогда ничего никому не расскажу. Эта идея не очень нравилась Марч. Официантка нахмурилась и засунула руку в карман фартука. Вы собираетесь меня убить? вскрикнула Чарли. Пока не знаю, ответила Марч. Может быть. Это зависит от тебя. Чарли не знала, что делать с такой информацией. Она засела в ее мозгу, как камень в потоке, тяжелый и неподвижный, даже в том случае, если течение водоворотом кружится подле него. Чего вы от меня хотите? На холодильнике за спиной Марча образовался круг света, который становился все больше. Чарли предположила, что это из-за машины, въезжавшей на стоянку. Дальний свет фар проникал через круглое окно в двери, ведущей в обеденный зал. Таким образом становилось ясно, что двери столовой находились слева от них. Полезное знание, если Чарли попытается сбежать, появится у нее такая возможность. Веревки оставались все так же туго натянутыми, несмотря на все попытки ослабить их. Свет на холодильнике погас. Чарли слышала или думала, что слышала, как медленно открывалась дверца машины. Она убедилась в этом только через две секунды, когда услышала узнаваемый хлопок. Определенно, дверь машины. Там кто-то был. И судя по озабоченному выражению лица Марч, кто бы это ни был, она его не ждала. У Чарли застучала в висках. Возможно, помощь была близка. Возможно, ей удастся спастись. Она открыла рот, чтобы закричать, но Мардж набросилась на нее прежде, чем она успела выдохнуть, и засунула ей в рот кухонное полотенце. На вкус оно слегка напоминало жидкость для мытья посуды, достаточно, чтобы Чарли задохнулась, когда Мардж связывала концы полотенца в тугой узел на ее затылке. Снаружи кто-то попытался открыть входную дверь закусочной и обнаружил, что она заперта. Ничуть не смутившись, он стучал в стекло. Эй, есть здесь кто-нибудь? Чарли узнала бы этот голос из тысячи. Робби. Она даже вскрикнула под кухонным полотенцем, еще сильнее ощутив при этом мыльный вкус. Эй, снова крикнул он, продолжая настойчиво барабанить. Чарли замерла, затаив дыхание, гадая, не ошиблась ли она. Не может быть, чтобы это был Робби? Это должно быть кто-то другой. Полиция, голодный автомобилист, кто угодно, но только не ее парень, которому чтобы добраться сюда, потребовалось бы ехать больше часа. Сомнения развеялись, когда человек снаружи крикнул: "Чарли, ты там? Это все таки Робби". В мозгу Чарли стала активно биться мысль: "Он здесь, чтобы спасти ее!» И еще одна. Он легко может одолеть марч и следом Через несколько секунд весь этот ужас закончится. Но затем появилась следующая, менее обнадеживающая, чем предыдущие. Что если прямо сейчас, в этот самый момент, в ее голове возник еще один фильм? Не имело значения, что Марч тоже слышит Робби, и ее губы складываются в раздраженную гримасу. Это тоже могло быть просто частью фильма. Велика вероятность, что иррациональная надежда Снова отразилась на внутренней поверхности век Чарли. Робби продолжал звать ее по имени, заставив Мардж залезть в карман фартука и вытащить то, что она там прятала. Пистолет. Он был маленький, почти изящный, рукояткой из слоновой кости, а сланцево серый ствол отполирован до блеска. Один звук, и я пристрелю его, прошептала женщина. Затем вышла из кладовой и направилась в обеденный зал. Оставшись одна, Чарли чувствовала, как надежда и страх сталкивались в её груди. Когда едва дыша за импровизированным кляпом, она прислушивалась, как марчет отперла входную дверь, чуть приоткрыла ее, и своим резким, но усталым голосом официантки произнесла: "Извините, мы закрыты". Чарли представила, как марч стоит у витрины с десертом, спрятав пистолет в фартуке. В то время как Робби пытается заглянуть через ее плечо внутрь закусочной. Здесь недавно была девушка, спросил Робби. Сюда приходит много девушек, милый. Сколько их было сегодня вечером? Не могу сказать, что я их считаю. Чарли так и подмывала каким-нибудь образом поднять шум, крикнуть в кляп, опрокинуть стул или попытаться броситься на одну из полок. Она знала, что Робби может легко справиться с марч. Он выше на несколько дюймов и плотнее на 50 фунтов мышц. Кабы не пистолет. Поэтому Чарли не издала ни звука. До сегодняшнего вечера Чарли не поверила бы, что такая женщина, как Марч, способна намеренно причинить кому-то вред. Но за последние несколько часов она многое усвоила. Теперь она знала, что самые обычные люди способны на жестокие порочные поступки. За примером и ходить не надо. Не далее, как сегодня сама Чарли просто вонзила нож в живот мужчины и оставила его умирать. Так что нет. Она не собиралась проверять Марч. Она будет сидеть смирно и молчать. Она не может позволить, чтобы Робби пострадал. У Чарли уже вполне достаточно сожаления на всю жизнь. Больше она не вынесет. Моя девушка позвонила мне отсюда сегодня вечером объяснил Робби около двух часов назад Ты уверен, что она звонила отсюда, дорогой? В окрестностях полно таких мест. Да, ответил Робби. Она сказала мне название Скайлан Грилл, и еще, что ей грозит опасность. Что за опасность? Этого она не сказала, но я знаю, что она была здесь и попала в беду, и я Руби, пытаясь не выглядеть истеричным паникёром, замолк, чтобы собраться с мыслями. С тех пор от нее не было известий, и это меня очень беспокоит. Как она выглядит? Поинтересовалась Марч, сделав вид, что не понимает о ком речь. Молодая, ей двадцать, каштановые волосы, бледная. Ее зовут Чарли, и на ней было красное пальто. Теперь я ее вспомнила, кивнула Марч. Красивая девушка, вежливая. Уходя, попрощалась со мной. Она была здесь с парнем, высокий такой, симпатичный. Они точно уже уехали. Здесь нет никого, кроме меня, милый. Робби замолк, наверное, размышлял. Даже не видя его, Чарли знала, что он опустил голову и большим пальцем правой руки проводит по нижней губе. Его обычные движения, когда он погружен в мысли. Она выглядела напуганной. Спросил он: Вам не показалось, будто ей что-то угрожает? Насколько я помню, нет, сказала Марч. Они пробыли здесь недолго. Просто заказали немного еды и напитков, перекусили и уехали. Вы видели их машину? Может быть, обратили внимание, куда они направились? Нет, конечно. Я была на кухне, когда они уехали. Вернулась к пустому столу. Они заплатили по счету и ушли. В груди Чарли буквально зарождался звук, поднимался вверх, стремился вырваться на свободу. Она лжет! Девушке хотелось вопить: "Я здесь, я здесь". Она с трудом стала подавлять это желание, хотя Робби уже собрался уходить. "Если она вернется, не могли бы вы сказать ей, что ее ищет Робби?" попросил он. "Обязательно", ответила Марч. "Но я не задержусь здесь надолго". Собираюсь уйти через несколько минут. Извини, что ничем не смогла помочь. «Все в порядке, сказал Робби. Спасибо, что уделили мне время. Не за что, дорогой. Надеюсь, ты скоро ее найдешь». Чарли слышала, как закрылась дверь, щелкнул замок и стал заводиться двигатель автомобиля. На дверце холодильника снова появился круг света, потом исчез. Мгновение спустя Марч возвратилась в кладовую. Ее пистолет лежал в кармане фартука, в руке она держала темно коричневую бутылку и носовой платок. Твой парень передает тебе привет, усмехнулась она. «Преданный он у тебя. Надеюсь, ты его ценишь. Чарли кивнула, лишенная возможности говорить и слишком ошеломленная, чтобы сделать что-то еще. Она действительно ценила Робби. Больше, чем он предполагал, он приехал за ней, несмотря на то, что она бросила его, тем самым разбив его сердце. Он проделал весь этот путь, чтобы помочь ей. Слеза скатилась по ее щеке и добралась до уголка рта, где впиталась в кляп. Тут не о чем плакать. Снова завела речь Марч, скорее осуждая, чем утешая. "Ты сидела тихо, и я не причинила ему вреда". Я выполнила свою часть сделки. По щеке покатилась еще одна слеза. Чарли ничего не могла с этим поделать. Она была готова отказаться от того, что было у них с Робби, потому что ее съедало чувство вины. Она считала, что недостойна его и что он все равно скоро оставит ее. Но он появился здесь, и теперь она понимала, насколько была неправа. Да, она все еще ощущала себя виноватой. И нет, она не заслуживала его. Зато он никогда не собирался бросить ее, И даже приехал, чтобы ее вернуть. Но теперь, вероятно, уже слишком поздно. Мы уезжаем, сообщила Марч. Поэтому мне придется снова использовать вот это. Она подняла бутылку и носовой платок, чтобы убедиться, что Чарли их видит. Сейчас я выну кляп. если ты закричишь, я пристрелю тебя. если попытаешься драться со мной, я пристрелю тебя. Я ясно выразилась, Чарли кивнула. Хорошо, продолжила Марч. Надеюсь, ты действительно так думаешь, потому что предупреждаю тебя, милая, тебе не стоит со мной связываться. Она вынула пробку, выпустив ядовитые пары. Эфирный запах буквально привел в ужас Чарли. Сидевшую в другом углу кладовой, Марч положила платок на горлышко бутылки, опрокинула ее, смочила ткань и сделала шаг Чарли. Пожалуйста. Чарли изо всех сил пыталась произнести хоть слово из-под кляпа. Не надо. Женщина выдернула полотенце изо рта Чарли. Теперь ничто не мешало девушке взмолиться. Пожалуйста, просто отпустите меня. С какой стати мне это делать, милая? удивилась Марч. Ты вообще не должна была уходить. Я знала, что ты вернешься, но не думала, что в одиночку. Чарли потребовалось целое мгновение, но она все же смогла понять смысл сказанного, несмотря на то, что ее мозг все еще не пришел в себя после ночи, полной воображаемых фильмов, стресса, шока и той жидкости, которую Марч вылила на носовой платок. Скорее всего, хлороформ. Что-то такое, чего не подают обычные официантки в среднестатистической забегаловке. Марч ждала ее. Это не было внезапным объездом. Джош специально привез ее сюда. Вся ночь была спланирована заранее. Вы работаете с Джошем? С кем? С Джейком, поправила себя Чарли. С Джейком Коллинзом. Вы работаете на него? Было бы правильнее сказать, он работает на меня. Марч надвинулась на нее, нависла с платком, припечатала его к носу и рту Чарли. Девушка пыталась задержать дыхание, но надолго не получилось. Рука Марч так плотно стискивала ее лицо, А все естество Чарли так сильно жаждало воздуха. Когда испарения начали наполнять ее нос, рот и лёгкие, она стала кричать из-под платка. Всё постепенно исчезало: лицо Марч, кладовая и даже ее собственные ощущения. Пока все вокруг продолжало развеиваться, Чарли удалось ухватить за хвост одну единственную мысль, подстегиваемую словами Марч: он работает на меня и чарли начала предполагать, что вполне возможно, Джош не убийца из кампуса или по крайней мере он не один